Филипп Пулман. Таинственные расследования Салли Локхарт. Рубин во мгле. Глава первая. Семь блаженств. Прохладным, ветреным днем в начале октября 1872 года конторе судоходной компании Локхарт и Шелби в самом сердце делового Лондона подкатил Кэбб. Из него вышла юная девушка, одна, без провожатого, и, расплатившись с извозчиком, огляделась вокруг. Она была удивительно хороша. Лет шестнадцати на вид, худощавая и бледная, в траурном платье и в черной шляпке, под которую она тотчас убрала растрепанный ветром завиток светлых волос. Ее глаза казались необыкновенно темными для блондинки. Девушку звали Салли Локхарт, и через пятнадцать минут Ей предстояло убить человека. Удостоверясь, что перед ней нужный дом, она поднялась по ступеням и вошла. За дверью начинался тусклый желто-коричневый коридор с конторкой п а р т ь е по правую руку, где пожилой человек сидел под лампой и читал «Негодяйку Пенни». Когда девушка легонько постучала в стекло, он вздрогнул и поспешно отложил журнал. «Простите, мисс, не заметил, как вы вошли». «Мне нужно видеть мистера Шелби, но он меня не ждет». «Ваше имя, мисс?» «Меня зовут Локхарт. Мой отец был... мистер Локхарт». п а р т ь е мгновенно просиял. «Мисс Салли, не так ли? Как же, я вас помню». «Неужели? По-моему, я здесь никогда раньше не бывала». «Да нет, бывали. Лет десять тому назад, никак не меньше, вы сидели около вот этой самой лампы, ели имбирный бисквит и рассказывали мне о вашем пони. Вспомнили? Вы уж меня простите. Очень прискорбно было услышать о вашем отце, мисс. Ужасно, когда тонут корабли. Он был истинным джентльменом». «Спасибо вам. Я и пришла отчасти из-за отца». — Мистер Шелби у себя? Можно с ним поговорить? — Боюсь, что нет, мисс. Он сейчас на в е с т и н с к о й верфи. Но мистер Хиггс, секретарь нашей компании у себя, он будет рад встретиться с вами. — Хорошо. В таком случае я сейчас поднимусь к нему. Портье позвонил в колокольчик, и появился мальчишка, в котором, казалось, сгустились вся копоть и сажа Чипсайда. Его куртка была порвана в трех местах, воротничок съехал на сторону, а волосы выглядели так, как будто их только что использовали для опытов с электричеством. «Чего нужно?» — спросило это явление, которое звали Джим. «Повежливей!» — сказал п а р т ь е «Проводи эту молодую леди к мистеру Хиксу и не глупи. Это мисс Локхард». Глаза мальчишки мгновенно окинули ее с ног до головы и тут же с подозрением обратились к партье. «Вы присвоили мой журнал. Я видел, как вы его припрятали, когда вошел старина х и г с «И не думал я», — неуверенно возразил партье. «Иди и делай, что в е л е н о «Ничего, я его найду, погодите», — пообещал мальчик. «Нет у вас такого права зариться на чужую собственность. Идемте». Добавил он, обращаясь к Салли, и вышел в коридор. «Вы уж его извините, мисс Локхарт», — сказал п а р т ь е «Поздно поймали волчонка, теперь уже не приручишь». «Ничего страшного», — ответила Салли. «Спасибо, на обратном пути я загляну попрощаться». Мальчишка ждал ее у лестницы. «Так значит, ваш отец был здешним хозяином?» — спросил он, когда они начали подниматься. «Да», — ответила Салли, Она хотела что-то добавить, но не нашла подходящих слов. «Он был добрый малый». Слова были сочувственными, и Салли это поняла. «Не знаете ли вы человека по имени Марч Бэнкс?» — спросила она. «Может быть, он работает где-нибудь здесь?» «Нет, никогда не слышал такого имени». «А может быть, вы слышали...» Они уже были почти наверху лестницы, и Салли остановилась, чтобы закончить вопрос с «Может быть, вы слышали что-то о семи блаженствах?» «Чего-чего?» «Пожалуйста, это важно!» «Не, не слыхал!» Он задумался. «Похоже на кабак или вроде того. А что это такое?» «Сама не знаю. Ничего, ерунда. Забудьте об этом!» И Салли шагнула на верхнюю площадку лестницы. «Так где же здесь найти мистера Хиггса?» «Тут!» Он с грохотом ударил в тяжелую деревянную дверь и, не дождавшись ответа, распахнул ее со словами «Леди к мистеру Хиггсу! По имени мисс Локхард!» Салли вошла, и дверь закрылась за ней. Комната была полна сигарным дымом и необыкновенно богато убрана. Полированная кожа, красное дерево, серебряные чернильницы, шкафы с бронзовыми ручками и хрустальные пресс-папье. Тучного вида человек в другом конце комнаты скатывал в рулон большую карту, и его лысина блестела от усилий. Впрочем, блестела не только лысина, блестели и его ботинки, блестела тяжелая золотая цепочка с масонской печатью над его брюшком, и все его лицо блестело от пота и лоснилось, свидетельствуя о долголетнем пристрастии к вину и вкусной еде. Он покончил с картой и взглянул на вошедшую. Его лицо мгновенно приобрело торжественное и благочестивое выражение. «Мисс Локхарт? Дочь покойного Локхарта?» «Да». «О, моя дорогая!» — воскликнул он, простирая к ней руки. «Что я могу сказать? Лишь то, как мне тяжело! Как всем нам невыносимо тяжело было услышать о вашей утрате!» «Прекрасный человек, великодушный работодатель, истинный христианин, рыцарь, э, э м -м, великая утрата, печальная и трагичная утрата!» Она опустила голову. «Вы очень добры, но могу ли я попросить вас кое о чем?» «Моя дорогая...» Мистер х и г с повеселел и принял самый радушный вид. Он подтолкнул к ней кресло и встал своей широкой спиной к камину, сияя ласковой дядюшкиной улыбкой. — Я сделаю все, что в моих силах. Обещаю вам. — Ну, не то чтобы я прошу что-то сделать. Все гораздо проще. Видите ли, мне бы хотелось у вас узнать. Мой отец когда-нибудь упоминал о некоем мистере Марч Бэнкси. «Вы знаете кого-нибудь с таким именем?» Мистер Хиггс глубоко задумался. «Марч Бэнкс. Марч Бэнкс. Вы знаете, есть один корабельный поставщик в Ротерхите. Его имя пишется Марджори Бэнкс. Может быть, это он и есть? Хотя я не припомню, чтобы ваш бедный отец имел с ним какие-то отношения». «Может быть, у вас есть его адрес?» «Где т о На Тасманской верфи», — сказал мистер х и г с «Спасибо. И еще. Может быть, это глупо? Право мне кажется, я вам чересчур докучаю». «О, что вы, моя дорогая мисс л о к х а р д Я полностью в вашем распоряжении. Просто скажите, как вам помочь?» «Ну, хорошо. Вы когда-нибудь слышали такие слова? Семь блаженств». И тут случилось что-то страшное. Как мы уже упоминали, мистер Хиггс был крупный, упитанный мужчина, так что, может быть, не столько слова Салли, сколько долгие годы злоупотребления п о р т в е й н о м кубинскими сигарами и жирными ужинами заставили его внезапно схватиться за сердце и пошатнуться, ловя ртом воздух. Он сделал шаг вперед, его лицо потемнело, пальцы рванули жилет, ы огромное тело рухнуло на турецкий ковер». Одна нога легнула в воздух и отвратительно дернулась пять раз. Открытый глаз был прижат к резной ножке стула, на котором сидела Салли. Она не шелохнулась, не вскрикнула, даже не потеряла сознание, лишь немного отвела подол своего платья от блестящего черепа и, закрыв глаза, несколько раз глубоко вздохнула. Так ее научил отец, утверждавший, что таково лучшее средство против паники. Он был прав, это подействовало. Когда Салли успокоилась, она осторожно встала и отступила от тела. Ее мысли были в совершенном беспорядке, но руки, как она отметила, ей повиновались. «Отлично», — подумала Салли. «Когда я испугана, по крайней мере, я могу положиться на свои руки». Это открытие обрадовало ее до смешного, и в следующий момент в коридоре послышался громкий голос. «Сэмюэль ш а л б и судоходный агент, понял?» «А не мистер Локхард». — отвечал другой голос, как бы в некоем сомнении. — Нет больше никакого мистера Локхарта. Мистер Локхарт лежит на глубине тысячи морских с а ж е н е й в Южно-Китайском море, черт бы его побрал. Я хотел сказать «Упокой, Господи, его душу». «Замалевывай, слышишь, замалевывай его! Только не зеленым, я не люблю зеленого. Желтым, да, повеселее, с разными еще завитушками вокруг, понял?» «Да, мистер Шелби», — был ответ. Дверь открылась. и обладатель первого голоса явился во плоти. Это был невысокий пухлый человек с с о л о м е н н о й челкой и рыжими длинными бакенбардами, которые неприятно сливались по цвету с его щеками. Он огляделся вокруг и не заметил тело мистера х и г с а скрытого от него широким столом красного дерева. Вместо этого его лютующие маленькие глазки уткнулись в сали. «Вы кто?» — грозно спросил он. «Кто вас впустил?» л п а р т и я ответила Салли. «Как вас зовут? Что вам тут надо?» «Я Салли Локхард, но...» о л о к х а р т он длинно присвистнул. «Мистер Шелби, я...» «Погодите! Где х и к с Он займется вами! х и к с где же вы?» «Мистер Шелби, он умер!» Шелби замолчал и посмотрел, куда она указывала, затем обошел стол. «Что это такое?» «Когда это произошло?» «Только что. Мы разговаривали, и вдруг он упал. Может быть, сердце? Мистер Шелби, можно мне присесть?» «Да, пожалуйста. Вот ведь чертова глупость! Это я не к вам. Надо же было набраться такого нахальства умирать на чужом полу. А он действительно умер. Вы уверены?» «Не думаю, чтобы он мог до сих пор быть жив». Мистер Шелби оттащил тело в сторону и заглянул в мертвые глаза, столь неблагопристойно глядевшие прямо на него. Салли молчала. — Мертве я мертвого, — сказал мистер Шелби. — Надо позвонить в полицию, я полагаю. — Черт возьми! Так что ж вам здесь надо-то? Все бумаги вашего отца упакованы и высланы адвокату. Тут для вас ничего не найдется. Что-то п о д с к а з а л а Салли быть начеку. Она взяла н о с о в о й платок и промокнула сухие глаза — «Я... я только хотела взглянуть на кабинет своего отца», — произнесла она. Мистер Шелби подозрительно хрюкнул и пошел открыть дверь, и крикнул вниз портье, чтобы тот звонил в полицию. Клерк, проходящий мимо с охапкой гроз бухов, заглянул внутрь, вытягивая шею. «Я могу идти?» «Нежелательно. Вы же свидетель, вам придется дождаться, чтобы записали ваше имя и адрес, а потом явиться на следствие. И все-таки зачем вам надо было увидеть кабинет?» с а л и громко всхлипнула и еще безутешней уткнулась в платок. Она сомневалась, не было бы разумнее расплакаться, ей хотелось остаться одной и все обдумать, к тому же она начинала бояться этой свирепой любознательности. Если упоминание о семи блаженствах могло и впрямь убить мистера Хиггса, она предпочла бы не рисковать здоровьем мистера Шелби. Рыдания оказались хорошей идеей. Мистер Шелби не был достаточно тонок, чтобы заподозрить ее в наигранности, и слегка отстранился. «Ой, идите посидите в комнате п а р т ь я сказал он раздраженно. «Когда полиции понадобится, она с вами поговорит. А сейчас вам не следует тут болтаться и распускать сопли. Идите вниз». Она ушла. На лестничной площадке стояли два или три клерка, и они с любопытством проводили ее взглядами. В комнатке у партии она увидела уже знакомого рассыльного, вынимавшего свою негодяйку п е н и из-за задней стенки почтового ящика. «Все в порядке», — сказал он. «Я вас не выдам. Я слышал, вы убили старого х и г с а но я этого никому не скажу». «Я не убивала», — воскликнула Салли. «Ну, конечно, убила. Я же слышал через дверь». «Вы подслушивали? Но это же очень плохо». «Да я не хотел». «Я что-то сделался усталый и прислонился к дверям, и кое-что случайно услышал», — ухмыльнулся Джим. «Он умер с испугу, объятый смертным ужасом. Чем бы ни были эти семь блаженств, он их отлично знал. Вы бы поосторожнее спрашивали про них». Она опустилась в кресло п а р т ь е «Тогда я просто не знаю, что мне делать». «Делать с чем?» Салли взглянула на этого светлоглазого и решительного мальчишку и решила ему довериться. «Вот с этим». «Оно пришло сегодня утром». Она открыла сумочку и вытащила мятое письмо. «Отправлено н е из Сингапура. Это последнее место, где был мой отец перед тем, как корабль утонул. Но это не его почерк, и я не знаю, чей». Джим развернул бумагу и прочел. л с а л и бойся семи блаженств. Марч Бэнкс поможет. Чаттум, осторожней, дорогая». «Ну дела», — протянул он. «Только знаешь что?» Он неправильно написал. «Ты о моем имени?» «Как тебя зовут?» «Салли». «Нет, об этом». И Джим ткнул в слово «чатум». «А как надо?» о ч а т е м Чат-эм. В Кенте». «А, пожалуй». «И этот Марч Бэнкс живет там. Точно, хоть убей». «Поэтому он и пишет». «Да ладно», — сказал он, заметив быстрый взгляд Салли наверх. «Не огорчайся из-за старика Хиггса». «Если бы ты ему не сказала, кто-то другой уж наверняка». «В чем-то он да был виноват. Уж это точно. И старик Шелби тоже. Ты ничего ему не сказала?» Салли покачала головой. «Только тебе. Но я до сих пор не знаю твоего имени». «Джим Тейлор. И если захочешь меня найти, я живу в Клеркенвилле, 13. Я тебе помогу». «Правда?» «Ну да». «Хорошо, но если... но если и ты услышишь что-нибудь...» «Напиши мистеру Темплу в л и н к о л ь н с и н для Салли». Дверь открылась и вошел партье. «Вы в порядке, мисс? Такое несчастье!» «Эй, ты!» — обратился он к Джиму. «Хватит бездельничать! Полицейский хочет послать за доктором, чтобы засвидетельствовать смерть. Давай, беги и найди!» Джим подмигнул с Салли и исчез. Партье кинулся к почтовому ящику и чертыхнулся. «Маленький мерзавец!» — пробормотал он. — Я должен был это предвидеть. Не угодно ли чашку чая, мисс? Вряд ли мистер Шалби побеспокоился об этом, не так ли? — Нет, благодарю, я должна идти. Моя тетя будет волноваться, я понадоблюсь полицейскому. — Полагаю, уже через минуту, он спустится к вам сюда. Как... э как же это случилось с мистером х и к г с о м Что... — Мы разговаривали о моем отце, — с т а л рассказывать Салли. — Как вдруг... «Слабое сердце. С моим братом случилось то же самое на прошлое Рождество. Он пообедал, закурил, а затем грохнулся лицом в б л ю д о с орехами. Ох, прошу прощения, мисс, я не должен был вспоминать об этом». Салли покачала головой. Тем временем спустился полицейский, записал ее имя и адрес и ушел. Она еще недолго побыла у п а р т ь е но, помня, п р е д о с т е р е ж е н и и Джима, ни словом не о б м о л в и л а с ь о письме. «А жаль». потому что он-то как раз мог бы ей что-нибудь рассказать. Как мы видим, убийство не было целью с а л и несмотря на то, что в сумочке у нее лежал пистолет. Действительная причина смерти мистера х и г с а письмо, пришедшее только этим утром и пересланное адвокатом на Певерилл-сквер, Айслингтон, в дом, где жила с а л и Дом этот принадлежал дальней родственнице ее отца, суровой вдове по имени Миссис Рис, и девочка, к своему сожалению, жила здесь с самого августа. Ее отец погиб три месяца назад, когда шхуна Лавиния пошла ко дну в Южно-Китайском море. Он отправился туда, чтобы проверить странные несостыковки в отчетах агентов своей компании на Дальнем Востоке. А в этом он мог разобраться только на месте. Перед отплытием он предупредил Салли, что это может быть довольно опасно. «Я хочу поговорить с нашим человеком в Сингапуре», — сказал мистер Локхарт. «Это голландец по имени Ван Иден, очень надежный малый. Если я почему-то не вернусь, только он объяснит тебе, почему». «Разве ты не можешь послать кого-то вместо себя?» «Нет, это моя фирма, и я должен сам решать свои проблемы». «Папа! «Ты обязательно должен вернуться». «Конечно вернусь, но ты будь готова ко всему. Я же знаю, какая ты храбрая. Хвост морковкой, девочка. И думай о маме». Мама с а л и погибла во время восстания Сипаев, пятнадцать лет назад, убитая выстрелом в сердце из ружья в тот самый момент, когда ее пуля сразила повстанца на повал. Салли, единственному ребенку в семье, было тогда несколько месяцев. Ее мать была страстная, необузданная молодая женщина. Она ездила верхом, как казак, стреляла, как мужчина, и курила, восхищая и без того восхищенный полк. Крошечные черные сигары в костяном мундштуке. Она была левша, поэтому и держала свой пистолет в левой руке, поэтому и сжимала с а л и правой, потому-то пуля, поразившая ее сердце, миновала ребенка, но она задела ручку и оставила шрам». Салли совсем не помнила матери, но она ее очень любила, с тех пор ее растил отец, и очень чудно, по понятиям досужих сплетниц. Но в то время отставка капитана Мэтью Локхарта и начатая карьера простого судового экспедитора были сами по себе очень странными поступками. Мистер Локхарт сам учил свою дочь по вечерам, а днем она делала, что хотела. В результате ее познания в английской литературе, французском, истории, искусстве и м у з ы к и были не очень существенны, но у нее был мощный фундамент в основах военной тактики и бухгалтерии, близкое знакомство с делами фондовой биржи и практические знания об Индии. Кроме того, она отлично ездила верхом, хоть я пони и не был в восторге от казацких замашек своей хозяйки. И на 14-летие отец купил ей маленький бельгийский револьвер, которые она везде носила, и научил ее стрелять. Теперь она стреляла не хуже своей матери. Она была одинока, но вовсе не несчастна. Единственное, что портило ей детство, был один кошмар. Он снился ей раз или два в год. Она начинала чувствовать удушье от нестерпимой жары в полной темноте. И где-то неподалеку мужской голос кричал в ужасной агонии. Тогда среди тьмы пробивался мерцающий свет — как свечка, у кого-то в руках, будто кто-то торопился, впереди нее и другой голос начинал плакать. «Смотри! Смотри на него! Боже мой! Смотри!» Но меньше всего на свете она хотела смотреть туда. И в эту секунду с Салли просыпалась задыхающаяся, в поту и слезах от страха. Прибегал ее отец, успокаивал, и вскоре она засыпала снова, но ей нужно было не меньше дня, чтобы прийти в себя. Тем временем подошло время отплытия мистера Локхарта. Неделя разлуки и под конец телеграмма о его смерти. Тотчас же его адвокат, мистер Темпл, взял на себя заботы обо всех делах. Дом в Норвуде был заколочен, слуги распущены, пони продан. Походило на то, что в завещании ее отца или в установленной опеке была какая-то неправильность, так что Салли оказывалась куда беднее, чем полагали все. Она была отдана под присмотр четвероюродной сестре мистера Локхарта, миссис Рис. У нее она и жила до того утра, когда пришло письмо. Когда Салли распечатывала его, она думала, что оно от того самого голландца, мистера Ван Идена. Но в бумаге была прореха, а почерк неаккуратный какой-то детский. Вряд ли хоть один европейский бизнесмен позволил бы себе так писать». Вдобавок ко всему, оно было без подписи. Потому-то она и пошла в контору отца в надежде, что кто-нибудь да объяснит, что все это значит, и она установила, что кто-то действительно знал. Салли вернулась на Певерилл-сквер, который ни минуты не считала домом, и предстала перед миссис Рис. У нее не было собственного ключа, таков был один из способов миссис Рис, д а т ей почувствовать себя неуютно. Салли приходилось звонить в колокольчик всякий раз, когда она возвращалась в дом, и служанка, которая впускала ее, всегда показывала девушке, какие необыкновенно важные дела ей пришлось прервать ради этого. «Миссис Рис в гостиной, мисс», — холодно сказала она. «Она велела передать, чтобы вы немедленно явились к ней, когда вернетесь». Тетка сидела перед слабым огнем и читала том п р о п о в е д е й своего мужа. Она и не взглянула на вошедшую, которая с ненавистью вперилась глазами в ее поблекшие рыжие волосы и мертвенную кожу. Миссис Рис еще не перевалила за пятьдесят, но она рано поняла, как ей подходит роль старой тиранки, и наслаждалась ею вовсю. Она вела себя так, будто она беспомощная старуха, и за всю свою жизнь и пальцем не пошевелила ни ради себя, ни ради кого-то другого, поэтому присутствие гостей радовало возможностью всячески ее шпынять и притеснять. Салли встала у огня, подождала немного и, наконец, заговорила. — Извините, что я опоздала, миссис Рис, я... — Тетя Каролина, сколько ж можно повторять? — сказала та раздраженно. «Мне сказал адвокат, что я твоя тетя. Я так не считаю. Я этого не добиваюсь, но я не собираюсь этого избегать». Ее голос тянется и скрипит, думала Салли, и она будет говорить так долго и медленно. «Служанка сказала, что вы хотели меня видеть, тетя Каролина». «Я сделала попытку представить себе твое будущее. Это было безуспешно». Ты собираешься пробыть здесь всю жизнь, хотела бы я знать. Или пяти лет было бы достаточно, или десяти. Я только пытаюсь представить себе масштаб времени. Совершенно очевидно, что у тебя нет никаких перспектив, Вероника. Ты думала хоть когда-нибудь об этом. Хотела бы я знать, что ты вообще умеешь. с а л и ненавидела имя Вероника. Но миссис Рис сказала как-то, что Салли больше подходит для служанки, и отвергла его. Сейчас Салли молчала, неспособная ответить сколько-нибудь вежливо, и вдруг поймала свои руки на том, как они сжимаются в кулаки. — Мисс Локхарт, очевидно, стремится общаться со мной посредством мыслей. Элен, — обратилась миссис Рис к служанке, которая почтительно стояла у двери со сложенными руками и невинно распахнутыми глазами. Мне предлагается понять ее, не прибегая к языку. Мое образование, увы, не позволяет мне выполнить столь изощренное задание. В наше время мы довольно часто использовали между собой язык. К примеру, когда нас спрашивали, мы отвечали. «Боюсь, я ничего не умею, тетя Каролина», — тихо сказала с а л и «Ничего, кроме с к р о м н и ч е н ь я ты хочешь сказать?» Или скромность только первая в длинном списке? Несомненно, столь блестящий джентльмен, каким был твой покойный отец, не оставил тебя, неподготовленный к жизни». Салли беспомощно оглянулась. «Сначала смерть мистера х и г с а теперь это». «Я так и думала». Миссис Рис праздновала свою тусклую победу. «Судя по всему, даже до гувернантки тебе далеко». В таком случае мы обратим свои мысли на поиск более скромного поприща. Возможно, кто-то из моих друзей, мисс Талит или миссис Рингвуд, будут столь добры, что найдут тебе место компаньонки. Я попрошу их. э Лен, можешь принести чай?» Служанка сделала к н и к с о н и вышла. Салли села с тяжелым сердцем. Начинался еще один вечер глупых и злых насмешек, и за окнами густели сумерки, в которых таилась неведомая ей угроза.